Глава т р Сквозь тончайшую пелену падающего снега пробивались мигающие синие огни трех патрульных полицейских машин, давая знать всем проходящим мимо только одно: здесь что-то случилось, что-то ужасное. Маура почувствовала, как царапнула передним бампером по льду, когда припарковывала Лексус поближе к сугробу, чтобы освободить проезд другим машинам. Впрочем, в такой час да еще в сочельник здесь на узкой улочке могли появиться разве что такие же машины, как ее, из света смерти. Какое-то время она собиралась духом перед долгой изнурительной работой, глядя точно зачарованная на мерцающие тут и там проблесковые огни. Ноги у нее коченели, кровь в жилах застыла. Очнись, велела о на с е б е пора за работу. Маура вышла из машины. р е з к и й пары в холодного воздуха мигом о с в е ж и л е й голову, и она пошла по свежевыпавшему снегу, шуршавшему у нее под ногами, словно ковер из белых перьев. Хотя было уже полвторого ночи, в некоторых домах на улице, с виду довольно скромных, горел свет, и в одном окне, украшенном праздничными фигурками летящих оленей и конфетами, она заметила силуэт любопытствующего соседа. Он выглядывал из теплого дома в ночь. которая уже не была ни тихой, ни святой. Эй, доктор Айлс, окликнул Мауру патрульный. Смутно знакомый полицейский в годах. За то он ее определенно признал. Они все ее узнавали. Как же это вам так повезло сегодня, а? То же самое можно спросить и у вас, офицер. Похоже, нам достался несчастливый билет. Улыбнулся он. С Рождеством, будь оно н е ладно. Детектив Рицоли в доме? Да, они там с Фростом делают видеозапись. Он указал на здание, где во всех окнах горел свет. Приземистый домик, т е с н у т ы й между более старыми о б е т ш а л ы м и строениями. Наверное, они уже готовы к вашему приходу. Тут до слуха Маура донеслись какие-то странные звуки, будто бы кого-то сильно рвало. Она бросила взгляд на улицу и увидела светловолосую женщину. с т о я л с склонившись к сугробу и подобрав полы длинного пальто, чтобы не испачкать его рвотой. Патрульный б р е з г л и в о фыркнул и тихонько сообщил Мауре по секрету: из-за этой выйдет детектив ч т о н а д о особенно по убойным делам. Прямо как и с к е о г н и л е й с и сбежала. Все командовал тут, а стырная такая. А после заходит в дом, глядит одним глазком, ну а дальше вон выскакивает и на тебя, прям о на снег. Он расхохотался. Я ее раньше не видела. Она что из отдела убийств? Слыхал, а ее только недавно перевели из отдела по борьбе с наркотиками и проституцией. У них там в комиссариате возникла замечательная идея к а н а б р а т ь побольше девиц. Он покачал головой. Хотя нет, она тут не задержится. п о м я н и т е мое слово. Женщина-детектив вытерла рот и неуверенно двинулась к ступеням крыльца. Там ее снова в ы р в а л о Эй, детектив! Крикнул патрульный. Может вам держаться подальше от места преступления. т о ш н и т ь себе на здоровье только по крайней мере не там, где собирают у л и к и Стоявший рядом молоденький полицейский хихикнул. Блондинка резко повернулась, и в свете огней патрульной машины мелькнуло ее мертвенобледное лицо. Пойду лучше посижу в машине, пробормотала она. Да уж так-то оно лучше, мам. Маура наблюдала, как женщина-детектив отступила в тень своей машины, и подумала: что же такое ужасное мне там ожидает? Док, позвал детектив Барри Фрост. Он секунду назад вышел из дома и стоял на крыльце в ветровке, втянув голову в плечи. Его светлые волосы топорщились, словно он только что спас т е л и Лицо у него всегда было землистого оттенка, а в желтоватых отблесках висевшего на крыльце фонаря... Оно казалось его все болезненным. Как я понимаю, дело совсем дрянь, предположила Маура. Не то, что ожидаешь увидеть на Рождество. Вот я и подумал, лучше выйти м о л ч подышать. Маура остановилась на нижней ступеньке, заметив на п р и п о ш е н н о м снегом крыльце беспорядочные следы. Ничего, если я пройду. Да, тут наследили только наши полицейские. А как насчет отпечатков по делу? Почти ничего. Он что в окно в п о р х н у л и выпорхнул? Похоже, тщательно прибрал за собой, остались следы от метелки. Она нахмурилась. Преступник обращает внимание на детали. Ты погляди, что там внутри. м а у р у поднялась по ступенькам, натянула на ноги бахила, а на руки перчатки. Близи Фрост выглядел еще хуже. На исхудалом лице ни кровинки. Однако он вздохнул и весело предложил. Могу п р о в о д и т ь Не стоит побудь лучше на воздухе. р и ц о л и все покажет. Просткивнул, не глядя на нее. Он уставился на улицу с таким напряженным видом, как будто его с души воротило, а он держался из последних сил. Маура оставила его бороться с а м и м собой и взялась за круглую дверную ручку. Она приготовилась к худшему. Наджа, только что она подъехала в полном изнеможении. И ч е т н о пыталась проснуться, а теперь вот нервы у неё так н а к а л и л и с ь будто по ним прошёл разряд тока. м а у раступила в дом, остановилась, чувствуя, как заколотилось сердце, и оглядела, не предвещавшую ничего тревожного, обстановку дома. В передней обшарпанный дубовый пол. Через дверной проём видна гостиная, о б с т а в л е н н а я дешёвенькой, плохо подобранной мебелью: диван-кровать с продавленным матрасом п е р и н о й кресло с большой круглой подушкой. Набитые полистиролом книжный шкаф, собранный частью широких обшивочных досок, частью из цельных секций. Ничего такого, что напоминало бы место преступления. Но самое страшное было впереди. Она знала. Страх затаился здесь, в доме. Это было видно по глазам Барри Фроста и м е р т в е н н о б л е д н о м у лицу той блондинки детектива. Маур а прошла через гостиную в столовую и увидела с о с н о в ы й стол с четырьмя стульями. Однако ее внимание привлекла не мебель, а столовые приборы, расставленные как будто для семейного ужина на ч е т в е р ы х Одна широкая тарелка была накрыта льняной салфеткой, забрызганной кровью. м а а осторожно д о т р о н у л а с ь до салфетки, приподнял а за краешек, взглянула на то, что лежало под ней на тарелке, затем вдруг бросил салфетку и с тяжелым вздохом отпрянула. в и ж у нашла кисть левой руки. Послышался чей-то голос. Маура резко обернулась. Фу ты черт, как же ты меня напугала. Хочешь испугаться по-настоящему? Сказала Джейн Рицолли. Тогда пошли. Она повернулась и повела Мауру через коридор. Джейн, как и Фрост, выглядела так, будто только что встала с постели. Слаг с ы м я т ы е темные жесткие волосы спутаны. Правда, в отличие от Фроста, держалась она мужественно я б о й к а Ее ботинки в бахилах так и шуршали по полу. Из всех детективов, регулярно наведывавшихся в секционный зал, пожалуй, только Джейн и отваживалась близко подходить к столу, чтобы получше разглядеть, что на нем. Вот и сейчас она двигалась по коридору с обычной решимостью. Маура шла следом, опустив голову, и рассматривала брызги крови на полу. Держись этой стороны, попросила Джейн. Тут остались нечеткие следы, ведут в обоих направлениях. Похоже, от спортивных ботинок. Они едва з а м е т н ы и я не хочу ничего затирать. Кто сообщил об убийстве? Звонили 911, сразу после полуночи. Откуда? Прямо отсюда. Маура нахмурилась. Жертва? Может, пыталась позвать на помощь? На линии молчали. Кто-то просто набрал номер и не положил трубку. Первая машина подоспела минут через десять после звонка. Патрульный увидел, что дверь не заперта, зашел в спальню и пули обратно. д ж е й н остановилась у дверного проема и глянула на Мауру через плечо, взгляд предостережения. Но ну вот самое страшное здесь. Отрезанные кисти было достаточно, чтобы напугаться. д ж е й н п о с т о р о н и л а с ь позволив Маури заглянуть в спальню. Жертвы видно не было, кругом была только кровь. В среднем в теле человека ее содержится литров пять. Такого же количества красной краски хватило бы с л и х в о й чтобы выкрасить небольшую комнату от пола до потолка. Когда Маур а заглянула в дверной проем, больше всего ее поразили невероятные брызги в форме длинных узких дорожек, оставленные рукой какого-то безумца на белых стенах, мебели и белье. Артериальная, заметила Рицолли. Маура лишь молча кивнула, разглядывая дугообразные кровавые подтеки, к о ш м а р о п и с а н н ы й красным на стенах. Однажды еще на четвертом курсе медицинского факультета она стажировалась в отделении неотложной хирургии и видела пациента с огнестрельным ранением, истекавшего кровью на травматологическом столе. У того пациента резко упало кровяное давление, и хирург-стажер с о т ч а я н и я начал срочно проводить Лапаротомию, надеясь остановить внутреннее кровотечение. Когда он разрезал живот, из брюшной полости фонтаном ударила артериальная кровь и забрызгала халаты и лица других врачей. И в последние лихорадочные секунды, пока они производили откачку и обрабатывали рану стерильными полотенцами, Маура не замечала ничего, кроме крови, ее лоснящегося глянца и мясного запаха. Она потянулась к брюшной полости, чтобы взяться за рано расширитель. И тут же почувствовала сквозь рукава халата тепло. Оно подействовало на нее как успокаивающая ванна. В тот день операционные Маура впервые увидела, какую сильную струю крови вызывает даже самое слабое артериальное давление. И сейчас, когда она осматривала стены спальни, ее внимание снова привлекла кровь, которая запечатлела последние мгновения жизни жертвы. Когда был сделан первый надрез сердце жертвы, еще билось и нагнетало кровяное давление. Туда, на стену прямо над кроватью, ударила дугой точно из пулемета первая струя крови. Затем, после нескольких сильнейших толчков, дугообразные струи стали ослабевать. Тело должно быть пыталось компенсировать падающее давление, артерии сжимались, пульс учащался. Но с каждым сокращением сердца жертва теряла все больше крови, п р и б л и ж а я с в о ю с м е р т ь Когда же наконец давление совсем упало и сердце остановилось, кровотечение почти прекратилось и з тела вытекли последние капли крови. Явление смерти, вот что прочла Маура на стенах и на кровати. Потом ее взгляд остановился, замер, различив среди всех этих кровавых брызг нечто такое, чего она сперва не заметила, то, от чего у нее по спине вдруг пробежали мурашки. На одной из стен виднелись три перевернутых креста. Нарисованные кровью, а под ними какие-то загадочные знаки. Что это значит? Тихо спросила Маура. Понятия не имеем. Вот бьемся, пробуем разгадать. Маура не могла отвести глаз от надписи. В горло подступил комок. Что это, черт возьми, за шарада? Погоди, тут есть еще кое-что. Джейна обошла кровать с другой стороны и указала на пол. А вот и жертва, вернее, большая её часть. Маура тоже обошла кровать и лишь тогда увидела женщину. Та лежала на спине, раздетая. Из-за обескровливания кожа её была точно гипсовая. И тут Маура вспомнила, как однажды на выставке в Британском музее видела множество разбитых древнеримских статуй. За долгие столетия мрамор потрескался, головы отбились, руки отломались, и в конце концов скульптуры Превратились жалкие безликие обрубки. Сейчас, взглянув на лежащее на полу тело, она увидела то же самое — разбитую Венеру без головы. Похоже, здесь ее и убили на кровати, предположила Джин. Поэтому забрызгала только одну стену, остальная же кровь на матрасе. Затем ее повалили на пол, наверное, потому что убийце нужна была твердая поверхность, чтобы закончить резню. Джин вздохнула и отвернулась. Словно дошла до предела и уже не могла глядеть на тело жертвы. Значит, говоришь, первая патрульная машина прибыла через десять минут после того, как позвонили девять один один, сказала Маура. Точно. Да, но на все это, на ампутацию отсечения головы ушло бы не десять минут, а куда больше. Понятное дело, и звонила, по-моему, не жертва. Услышав за спиной шаги, они обе обернулись и увидели Барри Фроста. Он стоял в дверях, не решаясь войти в спальню. Криминалисты, пожаловали. Пусть заходят, сказала Джейн и, помолчав, прибавила: н е в а ж н е ц к и й выглядишь, а по-моему я держусь молодцом, особенно учитывая ситуацию. Как там Касовец с о к л и м а л а с ь Нам тут нужна помощь." Прост покачал головой. Все еще сидит в машине. По-моему, больше она не выдержит. Пойду лучше схожу за криминалистами. Скажи ей Бога ради, чтобы учила сдерживаться, крикнула ему в догонку Джейн. Терпеть не могу, когда женщины ведут себя подобным образом. Это портит всем нам репутацию. Маура снова посмотрела на пол, где лежало тулвище о жертвы. А вы нашли все остальное? Уточнила Джейн. Ах да, левую кисть ты уже видела, а правая ванне. Думаю, тебе пора заглянуть на кухню. А там что? Еще сюрпризы. Джейн прошла через спальню в коридор. Маура была двинулась следом и тут вдруг увидела себя в зеркале. Собственное отражение глядело на нее уставшими глазами и изпод слипшихся от растаявшего снега темных волос. Она так и застыла на месте, но не от того, что увидела свое лицо. Джейн, прошептала она, ты только взгляни. На что? На зеркало. Знаки. Маура оглянулась и посмотрела на надпись на стене. Видишь, обратное изображение. Это не знаки а б у к в ы прочесть их можно с помощью зеркала. Это что, какое-то слово? Да, здесь написано п и к а в и Джейн покачала головой. Даже если изображение перевернуть, мне это все равно н и о чем не говорит. Это же л а т ы н ь Джейн. И что означает? Я согрешил. Женщины какое-то время молча смотрели друг на друга. Потом Джейн в д р у г у смехнулась. Надо же, но ну, прямо чистосердечное признание. Думаешь, достаточно пропеть пару раз Аве Марии и снова станешь белым и пушистым после такого-то прегрешения? Может, это относится не к убийце, может к жертве? м а у р а посмотрел а на Джейн. Я согрешила. Наказание, предположила Джейн. Месть. Мотив вполне возможный. Она натворила что-то такое, что взбесила убийцу, согрешила против него. Вот он с ней расчитался. Джейн глубоко вздохнула. Пойдем на кухню. Она провела Маура дальше по коридору. В дверях на кухне остановилась и посмотрела на доктора Айлс. Та тоже застыла на пороге, а н е м е в от того, что увидела. Там на кафельном полу был нарисован большой красный круг. Рисовали похоже мелом. По кругу в пяти местах виднелись лужицы расплавленного и застывшего черного воска. Свечи, решила Маура, а п о с р е д и круга была установлена отрезанная голова. Глаза глядели прямо на них. Круг, пять черных свечей, ритуальное жертвоприношение. А ведь мне сейчас нужно возвращаться домой к дочурке, сказал Джин. Утром рассядемся дружно вокруг елки, раскроем подарки. И все будут считать, что на земле царит мир и покой. Только я не смогу отделаться от мысли, что вот эта штуковина смотрит на меня. Счастливого Рождества, черт возьми! Маура проглотила комок. Узнали, кто она такая? Но ну, я пока не притаскивала сюда на опознание ни друзей, ни соседей. А вы узнали голову на полу в кухне? На с у д я по фото н а в о д и т е л ь с к о м у д о с т о в е р е н и и можно сказать, что это... Лори Н. Такер, двадцать восемь лет, шатенка глаза карие. Джейн отрывисто рассмеялась. с л о ж и м вместе все части тела, примерно это и получится. Что еще о ней известно? Мы нашли у нее в сумочке корешок чековой книжки. Работала в музее науки. Кем неизвестно, но судя по обстановке в доме и мебели, Джейн заглянула в столовую. Зарабатывала не густо. Тут послышались голоса и шаркающие шаги. Пришли криминалисты. Джейн тут же поприветствовала их с присущей ей нарочитой самоуверенностью. Такая вот она, решительная детектив р и д с о л л и которую все знают. Салют, ребята, сказала она двум криминалистам, которые вместе с Фростом осторожно прошли в кухню. У нас тут есть для вас кое-что интересное. Господи, прошептал один из криминалистов, а где же остальное? в разных комнатах. Может, хотите начать? Она вдруг осякла и вся н а п р я ж и н и л а с ь На кухонном столике зазвенел телефон. Фрост стоял к нему ближе всех. Что скажешь? Спросил он, взглянув на р и с о л л ю Ответь. Рукой в перчатке Фрост осторожно снял трубку. Алло, алло. А через какое-то время положил ее обратно. Повесили трубку. А что на о п р е д е л и т е л е Фрост нажал на кнопку просмотра входящих звонков. Номер бостонский. Джейн достала сотовый телефон и взглянула на номер, в ы с в е т и в ш и й с я на дисплее кухонного телефона. Попробуй перезвонить, сказала она, набирая номер, и стала ждать. Длинные гудки. Не отвечает. Сейчас гляну, может с этого номера звонили раньше, предположил Фрост. И стал отрабатывать звонки в обратном порядке, просматривая все входящие и исходящие номера. Так, а вот и звонок по девять о д и н д был в десять минут первого ночи. Это наш потрошитель докладывал о проделанной работе. А вот еще звонок перед тем, номер Кембриджский. Он снова посмотрел на него. Звонили в двенадцать ноль одну. Наш потрошитель что? Звонил с этого телефона два раза? Если только это был он, д ж е й н посмотрела на телефон. Дайте-ка подумать. Вот он стоит здесь на кухне. Он только что прикончил ее и расчленил, отрезал кисть, руку, затем выдрузил здесь на полу голову. Зачем же еще звонить? Может, чтобы похвастаться? Кому же? Надо выяснить, сказала Маура. д ж е й н опять позвонила по сотовому, на сей раз по Кембриджскому номеру. Гудки. Так, там автоответчик. Она вдруг осеклась и тут же перевела взгляд на Мауру. Ты не поверишь, когда узнаешь, чей это номер. Чей же? д ж е й н нажала на отбой и снова набрала номер и протянула трубку м а у р е Мауру услышала четыре гудка, потом пикнул автоответчик и раздался голос, очень знакомый, да более знакомый голос. Вы позвонили доктору д ж е с с О'Донелл. Поскольку мне хочется узнать, зачем вы звонили, пожалуйста, оставьте сообщение, и я вам перезвоню. Маура нажала на отбой, и с не меньшим удивлением воззрилась на Джейн. Зачем убийце понадобилось звонить д ж о й с о д о н n л л Вы шутите? Не поверил Фрост. Это что правда ее номер? А кто она такая? Поинтересовался один из криминалистов. Джейн повернулась к нему. д ж о й с о д о н е л л вампирша. Пояснила она.